Глава двадцать четвёртая. Фари. Открыла глаза и уставилась на потолок своей бывшей комнаты. Это сон? Ничего не понимала. Кое-как поднялась и попыталась вспомнить, что произошло. Фильм, чёрный лев и яростный взгляд сестры. Лия, она ударила меня. Зачем? И ещё на руках что-то мешало. Посмотрела. Браслеты, ограничивающие действия. Мгновенно пришла в себя, лихорадочно осматривая свою комнату. Всё как прежде, кроме одного решёток на окне. Я пленница. Только хотела встать, как услышала приближающиеся шаги. Сестра сама шла ко мне. Она вошла и с осуждением бросила взгляд на меня, показывала, что недовольна, как обычно в детстве делала. Она издевается? Удивлена? Но почему? Нужно было догадаться. Спокойно ответила, желая понять её. Браслеты сковывали. Хотелось знать их границы. Почему? Почему ещё спрашиваешь? Из-за тебя убили всех, кто был мне дорог. Ты со своей силой, она отвернулась. И во всём виновата семья Царёвых, а не зло. Не понимала, что за бред. Ты о чём? Мои родители. В её руках оказался дневник. Она показала его мне с таким лицом, что это должно всё объяснить. «Ну нет, я не понимала». «Что бы ты ни думала, я тебя люблю, но ты должна понимать, с кем желала быть. Царёвы — наказание для нашей семьи, они уничтожают всё на своём пути. Убийцы, вся их поганая семейка». «Объясни, ты говоришь бред, никто!» Сестра скривилась. «Прочитай, я приду позже, не могу говорить об этом». «Постой, где Солита?» — воскликнула, желая знать. «Что с ней будет?» Мы дома, с возмущением бросила она и вышла из комнаты, оставив меня одну с дневником Инии. Взяла его в руки и некоторое время смотрела. Нужно дочитать, подумала я. Кирилл, он ведь уже знает, что меня нет. Мы всегда созванивались ночью. Я знала, что он меня ищет, была уверена в этом. Где бы достать телефон, чтобы созвониться? Он должен узнать, что со мной всё в порядке. Но ничего нет. Да и навряд ли сестра даст Она обижена и зла. «Что же в этом дневнике?» Открыла на той странице, где закончила читать. Перевернула листок и начала. «Дорогой дневник, я не знаю, почему пишу, но уверена, это нужно. Возможно, чтобы меня поняли. Надеюсь на это. Но это глупые надежды. Только тот не осудит, кто испытал на себе, как и я. И я понимаю, что Следара не оставит в живых мою девочку, но я до сих пор верю в её светлую душу. и они увидят обязательно чёрные следары могущественны и не могут сразу контролировать силу позже моя дочь будет другой я верю в это как и ден царёв он единственный поддержал меня 5 дней назад он нашёл меня я была в растерянности можно сказать в отчаянии он успокоил я не знала ничего о нём Лишь раз Дерг говорил о старшем племяннике, сожалея, что так всё вышло, ругал Альфу за то, что не оставил старшего сына от первого брака у себя, ведь они братья должны быть рядом. Дэн сам меня нашёл, понял, что случилось несправедливость, и тайно решил помочь. Он сказал, что моя девочка найдёт силу в своё время, только нужно ждать. И ещё он тоже говорил о несправедливости, и я должна была сделать для него небольшое задание. заплатить, как я понимала. Тогда мне было плевать. Я верила и хотела дальше быть в этой семье. Я очень люблю Дайрака всей душой. Но с каждым днём я всё больше и больше не владела собой. Он приходил и успокаивал её. Без его помощи я умирала. Была благодарна и хотела быть полезной для него. Позже я узнала, что должна сделать: войти в дом триады и поставить преграду, не выпускающую её из комнаты. тогда ужаснулась, но мужчина заверил, что это необходимость. Женщина опасна, через несколько лет она погубит чёрных львов и именно его. Все знают, но не видят зла и силы. Но он верил. Я согласилась. Да, у меня не было шанса. Я зависела от Денна, и к тому же он прятал меня в таком месте, где никто не мог найти, особенно муж. Я не могла показаться, пока чёрная триада дочери не вступит в гармонию с белой Так страшно и сложно. Каждую ночь я сходила с ума, надеясь, что всё обойдётся, а для этого нужно закрыть ряду в доме. Не знала, что будет с ней делать лев и не спрашивала, зачем повлиять не могла. Но потом всё будет прежним. Нет, даже лучше. Старший брат Сарёвых мне обещал. Впервые слышала о Дени, кто такой? Сейчас он есть? Почему братья никогда не говорили о нём? В доме нет фотографий, и где их отец? Как много вопросов. Следующая запись. И вновь я села писать. Больше ничего не оставалось. Ждала своего часа, его звонка. Когда было плохо, он приходил, спасал меня от давления дочери и прятал следы от мужа. Иногда мне хотелось позвонить Дерко, но я не могла. Дан не разрешал мне ни с кем видеться. Я ему доверяла. Ещё немного осталось. быстрее бы наступил этот момент, и я была спасена. Я верила, что муж простит и поймёт, когда он увидит нашу дочь, как и его семья. Ради этого я готова на всё. Перелистнула страницу, читая запись через 3 недели. Мне очень плохо. Что со мной? Почему так плохо? Ведь день приходил вчера. Что не так? Почему мне так плохо? Запись через 5 часов. Я умираю. Чёрная кровь выходит из меня. Я не слышу своего ребёнка. Почему на страницах увидела засохшую кровь, но даже сейчас, через столько лет, я могла точно сказать, что это кровь женщины и её полумёртвого ребёнка. Получается, тот, кто помогал, просто успокаивал её, но не лечил. Но ведь они выжили. На мгновение растерялась, а потом увидела последнюю запись, сделанную через год. Почему она не возвращалась к дневнику? Немного боялась читать, ведь если там нет подробного рассказа, я так ничего и не пойму. Увидела, что там две страницы, и это успокоило. И не всё расскажет. Не знаю, почему решилась написать. Возможно, потому что моя правда пожирает меня изнутри каждый день, заставляя дрожать от страха и ужаса воспоминаний того, что я натворила. Никогда не думала, что смогу вновь прикоснуться к этому дневнику. Но всё же, я это сделала. Я должна написать, чтобы объяснить и спрятать для той, перед кем виновата. Придёт время, и она по праву займёт то место, что временно заняла моя дочь по доброте её матери. Поэтому я обращаюсь к тебе. Фарида, эту тетрадь я сохранила для тебя. Часть души белой триады я отдала на то, чтобы она привела тебя к тайнику. Ты всё поймёшь, я верю. И если ты читаешь, значит предсказание твоей матери сбылось, и нас больше нет». Страшно и невыносимо думать о таком, а я не смирилась. Я тешу себя надеждой и верю в счастливый конец, хотя бы не для себя, для моей девочки. Она столько вынесла и должна жить. Я умру, потому что не смогу вынести кончину своей дочери. Именно так сказала мне твоя мать в тот день в больнице, когда спасала нас, дав свою кровь. Триады не могут получить её от других, только от подобных. Она знала будущее. Тогда, когда мне было плохо и моя малышка умирала, белая триада спасла нас. Да, она нашла меня и спасла, хотя знала, что я так кто принесёт ей смерть. От судьбы не уйдёшь, именно так она сказала. Я не знала тогда нет, пока не вошла в дом, заговорённый травой. Дэн оказался не тем, за кого себя выдавал. Предатель, убийца. Он показал дом и приказал выполнить обещание. Я не посмела отказать. выполнила и отошла в сторону, шла как можно быстрее, чтобы не знать, что там происходит. Не помню, почему я вновь оказалась перед горящим домом. До сих пор задаюсь вопросом. Подняла голову и в ужасе уставилась в окно, где стояла она, без возможности выйти. Это было ужасно, и я ничего не могла сделать. Он обманул, предал, и ей никто бы не помог. Я сделала всё как следует. А потом увидела девочку, бегущую к дому, тебя. Дэн направился к тебе, но позади оказался чёрный следар, другой, сильный. Он поднял девочку на руки и посмотрел прямо на него. «Понял. Именно ты нужна была старшему брату, но он не вступил в схватку с сильным соперником и ушёл. Тогда я сбежала, и я поняла, что не всё так, как говорил мужчина, и теперь наша очередь умирать. Убийца не оставит свидетелей в живых». Он шёл по пятам, я чувствовала, ждала, оглядывалась. В отчаянии я позвонила мужу, как только подвернулась такая возможность, и когда он поехал за нами, то был не один, с тем, кто поклялся убить моё дитя, Кириллом. Но вместо обещания Следар встал на защиту, они поймали убийцу и увезли, заковав в цепи и спрятав в подвал своего особняка. Я ждала наказания, но Кирилл не дал Олегу наказать меня. не могла понять перемены, что изменилось. Только позже, когда Кирилл Царёв подарил браслет моей дочери в её первый год рождения, до меня дошла вся чудовищность ситуации. Он принял мою дочь за свою пару из крови твоей матери Триада. Я не призналась, не смогла. Меня всё устраивало. Я надеялась, что он спасёт её. спасёт от смерти, которую предсказала женщина. Но моя светлая девочка будет жить, и ради этого я готова молчать. Ради своей дочери я готова на всё. Возможно, ты поймёшь меня, когда придёт время, ведь твоя истинная пара следар. Всё будет хорошо, если ты никогда не увидишь этот дневник. Я сожгу его в тёплый сентябрьский день, улыбая тёмно-серому небу и холодному ветру. А через время мы бы познакомились как положено. Позже я обязательно расскажу Кириллу об этом, но не сейчас. Сейчас я верю, что всё будет хорошо, надеюсь. И если же ты читаешь дневник, то прости меня. Ещё некоторое время смотрела на страницу, но ничего уже не видела. Слёзы стояли в глазах. Медленно убрала дневник и закрыла глаза. Сердце разрывалось от боли и отчаяния. Теперь ты всё знаешь, твои родители и моя семья погибли от ярости и жестокости семьи Царёвых. Они пролили кровь и не ответили за это. Услышала слова и подняла голову. Передо мной стоял серж, живой и здоровый. Тогда он не умер, его не растерзал чёрный лев. Что ты здесь делаешь? Это мой дом, если забыла, произнёс он с улыбкой, начиная двигаться на меня. Ты тогда На тебя напал чёрный лев. Он рвал тебя, прошептал, вспоминая момент, когда выбежала из дома и увидела хищника. Тогда я была уверена, что ты погиб. Ты. И я сказал, что найду тебя и нашёл. Только мне понадобилось время. Теперь всё будет хорошо. У нас всё будет хорошо. Постой, показала на руки и выдохнула. Почему я тогда в ограничивающих браслетах? У тебя метка. Ты зависишь от Царёва. Но не надолго. Пройдёт время, и моя будет стоять на твоём плече. С чего это? У меня есть пара. Ты будешь жить с мужчиной из семьи, которая стрябила твою семью? Ты простишь? В его голосе было столько возмущения. Кирилл и его братья не преступники, они не виноваты. Самый старший сумасшедший не думала, почему он долгое время находился в запрети в подвале. Они не наказывают своих это чёрные следары. Они как защищают, так и уничтожают, даже не спрашивая. Мегор не позволял нам такого. Он достойно управлял, а этот выродок убил его и всю мою семью. Ты считаешь этого мало? Мегор, Алекс Вита совсем ничего не значили для тебя. Ты готова приступить через них? Ты говорил, что именно твой отец? В голове всё путалось, я терялась. Нет, это всё подстроил Ден. Он, именно этот палач вырезал нашу семью, натравив и подставив Виту и меня. Подожди, не может быть. Вита была любовницей Дена, она познакомила нас. Почему она? Отец видел их ворогами, всех. Он не хотел принимать их. Отвернулась. Как же сложно. Почему так? Это не повод. Меня трясло от всего, что узнала и услышала. Неужели я могла ошибиться? «И ты тогда был в крови!» «И ты сделала свои выводы, и я понял, что что-то не так, и попытался остановить его. Потом позвонила ты. Тогда мне было важно увезти тебя, и я был слишком слаб. А сейчас...» «Я предводитель чёрных следаров. Это моя территория. Ты моя». «Ты ошибаешься. Этого не будет!» «Придёт время». «Нет!» Кирилл знал о том, что в дневнике... С ехидной улыбкой заявил он. Вот сейчас стало плохо. Не верила. Я бы поняла, не может быть. Ты обманываешь. Нет, я видел, как он поднял его и читал. Там в лесу, где вы. Он отвернулся, ему было мерзко. Теперь я поняла, кто за нами следил и кто был тот лев. Серж. Ты лжёшь, прошептала, стараясь концентрироваться только на важном. Он знал, но не сказал. Не знаешь почему? Они все лжецы, и ты будешь дурой, если опустишься до того, чтобы жить с предателем. Он не знал. Серж усмехнулся и направился к двери, внезапно остановился и тихо произнёс: "Я всегда любил тебя. Мы можем быть вместе, счастливо". "Я люблю его", с отчаянием проговорила, внезапно осознавая, что не могу без этого мужчины. "Твоя любовь оправдывает те преступления, что совершила его семья". отвернулась, не могла ответить. Для меня Кирилл был частью меня, но и простить убийство семьи не могла. По щекам текли слёзы. Вытерла и прислонилась лбом к стене. Чувствовала себя ужасно. Браслеты можешь снять. Я отключил их после того, как ты прочитала дневник. Ты не пленница, а если пожелаешь, будешь хозяйкой. Плевать мне было на браслеты и всё. Хотелось провалиться сквозь землю.